День за городом. Девятый час утра Навстречу солнцу ползет темная свинцовая громада. На ней то там, то сям красными зигзагами мелькает молния. Слышны далекие раскады грома. Теплый ветер гуляет по траве, гнет деревья и поднимает пыль. Сейчас брызнет майский дождь, и начнется настоящая гроза. В бегает шестилетняя нищенка Фёкла и ищет сапожника Терентия. Беловолосая, босоногая девочка, плетна, глаза ее расширены, губы дрожат. «Дяденька, где Терентий?» – спрашивает она каждого встречного. Никто не отвечает. Все заняты приближающейся грозой и прячутся в избы. В конец встречается ей панамар Ланти Силыч, друг и приятель Терентия. Он ищет и шатается от ветра. «Дяденька, где Терентий?» «На огородах», – отвечает Селантий. Нищенка бежит за избы на огороды и находит там Терентия. Сапожник Терентия высокий старик с любым худощавым лицом и с очень длинными ногами, босой и одетый в порванную Женину кофту, стоит около грядок и пьяными посоловелыми глазами глядить на темную тучу. На своих длинных, точно журавлиных ногах он покачивается от ветра, как скворечка. «Дядя Терентий!» — обращается к нему белоболоцая нищенко «Дяденька, родники!» Терентий нагибается к Фёкле, и его пьяное суровое лицо покрывается улыбкой, какая бывает на лицах людей, когда они видят перед собой что-нибудь маленькое, глупенькое, смешное, но горячо любимое. «А, раба Божья Фёкла!» — говорит он нежно, сюсюкая. «Откуда Бог придёт?» «Дяденька Терентий!» — всхлипывает Фёкла — Дёргай сапоженька за полу. С братцем, Данилкой беда приключилась. Пойдём. Какая такая беда? Ух, какой гром. Свет, свят, свят. Какая беда? В крабской рощи Данилка засунул в дупло руку и вытащить теперь не может. Поди, дяденька, выйди ему руку, сделай милость. Как же это он руку засунул? Зачем? Хотел достать мне из дупла кукушечье яйцо. Я успел еще день начаться, а у вас уже горе!» Крутит голову Терентий, медленно сплевывая. А ну, что ж мне теперь с тобой делать? Надо идти, надо!» «Волк у вот, вас, знаешь, половников. «Пойдем, сирота!» Терентий идет с огорода и, высоко поднимая свои длинные ноги, начинает шагать вдоль по улице. Он идет быстро. Он идет быстро. Не глядя по сторонам и не останавливаясь, Точно его пихают сзади или пугают погони. За ними едва поспевает Нищенко Фёкла. Путники выходят из деревни и по пыльной дороге Направляются к синеющей вдали Грабской рощи. К ней версты две будет. А тучи ещё заволокли солнце, И скоро на небе не останется ни одного голубого местечка. Темнеет. «Свят, Свет, свет, свет! шепчет Фёкла, спеша за Терензим. Первые брызги, крупные тяжелые, черными точками ложатся на пыльную дорогу. Большая капля падает на щеку Фёклу и ползет слезой к подбородку. «Дождь начался», — вормочет сапожник, взбудораживая пыль своими босыми костистыми догами. «Это, слава богу, брат Фёкла. Дождиком трава и деревья питаются, как мы, хлебом. А в рассуждении гроба ты не бойся, сиротка. За что тебя такую махонькую убивать?» Ветер, когда пошел дождь, утихает. Шумит только дождь, стуча, как мелкая дробь. Но по молодой ржи и сухой дороге. Измокнем мы с тобой, феклушка, вормочет Терензий. Сухого места не останется. Ха -ха, брат, за шею потекло. Но ты не бойся, Дора, трава высохнет, земля высохнет, и мы с тобой высохнем. Солнце одно для всех. Над головами путников сверкает молния, сажение в две длины. Раздается раскатистый удар, и Феокле кажется, что что-то большое, тяжелое, словно круглое, катится по небу и прорывает небо над самой ее головой. Свят, свят, свят, крестится Теренди. В него сиротка и под гремит. Ноги сапожника и фёклы покрываются кусками тяжелой мокрой глины. Ити тяжело, скользко, но Терентия шагает всё быстрее и быстрее. Маленькая, слабосильная нищая задыхается и чуть не падает. Но вот догонец ходят они в Грабскую рощу, а мы-то и деревья потревоженные налетевшим порывом ветра, сыплют до рек целый поток брызгов. Терентий спотыкается, плей и начинает идти тише. Гражданин Далилка, спрашивает он, иди к тебе. Пёкло ведёт его в чащу и, пройдя с четверть версты, указывает ему на брата Данилку. Её брат маленький, восьмилетний мальчик с рыжей, как охра головой и болезненно в лицо, стоит, прислонившись к дереву и, складив голову на бок, косится на небо. Одна рука его придерживает поношенную шапчонку, другая спрятана в дупле старой липы. Мальчик всматривается в гремящее небо и, по-видимому, не замечает своей беды. Заслышав шаги и увидев сапожник, он болезненно улыбается и говорит, «Страсть какой гроб, Теретти! Отродясь, такого гроба не было!» «А рука твоя где?» «В дупле! Уинь, сделай, тереть Теретти!» Край дупла надломился и ущемил руку Данилы. Дальше просунуть можно, а двинуть назад никак нельзя. Теренци надламывает отломок, и рука мальчика красная и помятая освобождается. «Старайся, как гремит!» — повторяет мальчик, подчёсывая руку. «Отчего эти гремит? Тереть!» «Точно, точно отбегается!» двигается, говорит сапожник. Пудики выходят из рощи и идут по опушке чернеющей дороги. Тром мал мало-помалу тихает, и раскат его слышится уже издалека, со стороны деревни. «Тут тереть, да меди утки пролетели!» — говорит Данилка, всё ещё подчёсывая руку. «Должно в гнилых завищах на болотах сядут!» Хочешь, я тебе соловьиное гнездо покажу? Не трогай, потревожишь. Говорит Терентий, выжимая из своей шапки воду. Своей птицы певче без грешта. Ему голос такой в горле даден, чтобы бог хвалить и человеку усилать. Лишнего его тревожит. А воробья, воробья можно зла птицей кидать. Мысли у его в голове словно у жолика. Не любит, чтобы человек был хорошо. Когда Христа распинали, он джедам гвозди носил и кричал «Жив, жив, жив!» На небе показывается светло-голубое пятно. Погляди, Кась!» — говорит Терензи. «Муравейник разрыло!» «Затопело шельбов этаких!» Подники нагибаются над муравейником. Ливень размыл жилищ муравьев. Насекомые встревоженно снуют по грязи и хлопочут около своих утонувших сожителей. «И что вам дня калейте, ухваляется сапожник. Как только солнышко пригреет и придете в чувство, это вам дорога в наука В другой раз не будете селиться на низком месте. Идут дальше. А вот и пчелы! – скрикивает Дарил, указывая на ветку молодого дуба. На этой ветке тесно прижавшись друг к другу сидят избокшие, и озябшие пчелы. Их так много, что из-за них не видно ни коры, ни листьев. Многие сидят друг на друге. Это челин рой, – учит Терентий. Он летал и искал себе жилья. А как дождь-то брызнул на него, он и присел. Ежели рой летит, то нужно только водой на него брызнуть, чтобы он сел. Теперь, скажем, ежели захочешь их забрать, то опусти ветку сибии в мешок. Потряси, они все и попадают. Маленькая феокла вдруг морщится и сильно чешет себе шею. Брат летит на ее шею и видит на ней большой волдырь. Хе, -хе, хе смеется сапожик Знаешь ты, брат, твекла, у тебя это напасть Воронщик где-нибудь на дереве сидят шпанские мухи Вода текла с их и капнула тебе на шею Оттого и волдырь Солнце показывается из-за облаков И заливает лес, поле и наших водников греющим светом Темная грозная туча ушла, уже далеко не унесла с собою грозу Воздух становится и пахучий Пахнет черемахой, медовой кашкой и ландышами Это -э зелье дают, когда из досы идет Говорит Терентия, указывая на мохнатый цветок Помогает Слышится свист и гром, но не тот гром, который только что унесли с собой тучей Перед глазами Терентия, Данила и Фекла мчится товарный войск Локомотив пыхтя и дыша черным дымом, тащит за собой больше двадцати вагонов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 Учили их сами птицы, когда пели им песни солнце, когда, заходя, оставляла после себя багровую зарю сами деревья и травы. Данилка глядит на Терентии и шадостью уникает в каждое его слово. Весной, когда еще не надоело тепло и однообразная зелень полей, когда все ново и дышит свежестью, Кому не интересно служат про золотистых майских жуков, про журавлей, про колосящийся хлеб и журчащие ручьи? Оба, сапожники и сирота, идут по полю, говорят безумолку и не утомляются. Они без конца бы ходили по белу свету. Идут они и в разговорах про красоту земли и замечают, что за ними следом семенит маленькая тщедушная нищенка. Она тяжело ступает и задыхается, слезы повисли на ее глазах. Она рада бы остановить этих неутомимых странников, но куда и кому может она уйти? У нее нет ни дома, ни родных. Хочешь, не хочешь, а иди и слушай разговоры. Перед полудня все трое садятся на берегу реки. Данила вынимает из мешка кусок измокшего, превратившегося в кашицу хлеба. И пудики начинают есть.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 Тучи, яркое солнце, птиц, рыбешек, долговязого терентия Изобилие впечатлений, утомлений и голод берут свое Он горит, как в огне, и ворочается сбоку на бок. Ему хочется высказать кому-нибудь все то, что теперь бережится Ему в потемках и волнует душу, но высказать некому Фекла еще мала и не понять ей Уже завтра терентию расскажу, думает мальчик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 Босой и одетый в порванную Женину кофту, Стоит около грядок и пьяными, посоловелыми глазами Глядит на темную тучу. До своих глидык, точно журавлидых, ногах Он покачивается от ветра, как скворечня. «Дядя Терентий!» — обращается к нему белоболоцая Нищенко. «Дяденька, родники!»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 Бормочет Терентий. Сухого места не останется. Ха -ха, брат. Из-за потекло. Но ты не бойся, дура. Трава высохнет, земля высохнет, и мы с тобой высохнем. Солнце одно для всех. Над головами путников сверкает молния, сажение в две длины. Раздается раскатистый удар, и Фекли кажется, что что-то большое, тяжелое, словно круглый катится по небу и прорывает небо над самой ее головой. Свят, свят, свят, крестится Терензий Его, сиротка, не подзлоби гремит Ноги сапожника и вёклы покрываются кусками тяжелой мокрой глины Идти тяжело, скользко, но Терензия шагает все быстрее и быстрее Маленькая, слабосильная, нищая задыхается и чуть не падает Но вот огонец ходят они в грабскую рощу а Омытые деревья, потревоженные налетевшим порывом ветра Сыплют на рек целый поток брызгов Теренция спотыкает, сопни и начинает идти тише. — Где ж ты, Данилка? — спрашивает он. — Иди к нему. Фекла ведет его в чащу и, пройдя с четверть версты, указывает ему на брата Данилку. Ее брат маленький, восьмилетний мальчик с рыжей, как охра головой и бледно-болезненным лицом, стоит, прислонившись к дереву и, складив голову на бок, косится на небо.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 Край дубла надломился, и ущемил руку Данилы. Дальше просунуть можно, а отвинуть назад никак нельзя. Теренций надламывает отломок, и рука мальчика красная и помятая освобождается. "Старайся как гребить", повторяет мальчик почесывая руку. "От чего эти гребить, Теренций? Точно туда, на точно надвигается, говорит сапожник. Одики выходят из рощи и идут по опушке чернеющей дороги. Ромб мал помалу тихает, и раскат его слышится уже издалека, со стороны деревни. Тут Терентий, да беде утки пролетели, говорит Данилка все еще подчесывая руку. Должно в гнилых замещик на болотах сядут. Фекла, хочешь я тебе соловьи где сдо покажу?» Не трогай, потревожишь, говорит Терентий, выжимая из своей шапки воду. Соловьи птицы певчие, без Ему голос такой в горле даден, чтобы Бога хвалить и человеку усилять. Грешно его тревожит. А воробья? Воробья можно, злая птица ехидная. Мысли у его в голове, словно у жолика, не любит, чтобы человеку был хорошо. Когда Христа распинали, он же дам гвозди носил и кричал «Жив, жив, жив!». На небе показывается светло-голубое пятно. Погляди, Кась», — говорит Теретий, — «муравейник разрыло». Затопело шельбов этаких Подики нагибаются над муравейником Ливень размыл жилищ муравьев Насекомые встревоженно снуют по грязи И хлопочут около своих утонувших сожителей Ничто вам не околеете, ухваляется сапожник Как только солнышко пригреет и придете в чувство Это вам, дуракам, наука В другой раз не будете селиться на низком месте Идут дальше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 Солнце показывается из облаков и заливает лес, поле и наших путников греющим светом. Темная грозная туча ушла, уже далеко и унесла с собою грозу. Воздух становится тепл и пахуч, пахнет черемахой, медовой кашкой и ландышами. — Это зелье дают, когда из досы идёт, идет, — говорит Терентий, указывая на махнатый цветок. — Помогайте! Слышится свист и гром, но не тот гром, который только что унесли с собой тучи. Перед глазами Терентия, Даниил и Фёкла мчится товарный войск. Локомотив, пыхтя и дыша чёрным дымом, тащит за собой больше двадцати вагонов. Сила у них необыкновенная. Детям интересно бы знать, как это локомотив неживой и без помощи лошадей может двигаться и тащить такую тяжесть. И Терентия берётся объяснить им это. Тут, ребята, вся штука в паре. Пар действует. Он, стало быть, спрет под эту штуку, шел около колес. А они и того, этого и действуют. путики проходят через полотно железной дороги и затем, спустившись на зоби, идут к реке. Идут они не за делом, а куда глаза глядят. И всю дорогу разговаривают. данила спрашивает, Терентия отвечает.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 20 ноября две тысячи двадцать второй год